Несмотря на преклонный возраст, Гелена Львовна считает себя девушкой лет двадцати и одевается соответственно. Правда, справедливости ради следует отметить, что танцовщица сохранила великолепную фигуру, но мини-юбка все равно странно смотрится на старуке. Еще Елена Львовна считает себя бессмертной. Лет пять назад она сломала шейку бедра и была отправлена вниз к где сделали пластику сустава. Катюша прибежала навестить соседку и застала в палате изумительную сцену. Лечащий врач, покосившись на историю болезней, решил успокоить 85-летнюю даму и заявил, сустав великолепный, из титанного слава, Срок его годности – 40 лет. Молодой человек. В полном возмущении перебила хирурга Гелена Львовна.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 Впрочем, даже посмея не высказать свое мнение, Гелена Львовна не прислушалась бы к нему. Она была уверена, что переживет всех мопсов. Не прошло и недели, как у балерины появилось существо, названное Аделаидой. Дальше начались проблемы. Все-таки 90 лет, не 20. Елене Львовне не хотелось выходить вечером на улицу. Бедный щенок, аккуратно от природы, бегал в ванную. За, то, «За что получала от хозяйки пинки?» «Дели!» – вызывала Гелена Львовна. «Изволь терпеть!» «Ну никакая даже послушная собачки не способна справлять нужду всего один раз в сутки, видя мучения. Дели!» Так звала аду хозяйка, как Кирюшка предложил. «Давайте буду брать вашу мопсиху вечером на прогулку!» Гелена Львовна согласилась. Мулечка страшно обрадовалась. Получив подругу, Дели стала проводить время у нас. После обеда балерина ложилась поспать. Ее раздражала лайщенка щенка. «Ваша муля спокойно», — заявила как-то раз таруха". «А моя Делька просто истеричка. Гавкает, носится по кривортире. Подсурили нервно-патологическое животное». «Катя опять проглотила замечание. Собака, как правило, подстраивается под хозяина». В нашем доме никто не орет дурниной, а Гелена Львовна артистическая натура. Циклотимик. Циклотимик человек, у которого настроение меняется по сто раз в день, от плача до смеха. Она потеска в делю в объятиях мигом начинает бищенко. Кому психо просто стала истеричкой. Еще, как многие балерины, гелена Львовна испытывала комплекс коровы. Глядя на любую еду, есть ей хотела всегда, но профессия предписывала строжайшую диету. В преклонные годы танцовщица, маникально боясь располнять, перешла на кефир, а Дели она кормила только обезжиренным биомаксом. Приходя к нам, мопсика кидалась к мулиной миске и принимала стонать. Бедная Дели просто голодала. Кирюша попытался один раз разуметь Гелену Львовну, но так категорично отрезала. Все болячки — это жеренгия. Кефир — вот спасение. Может, оно и так, но только не для молодой собаки. У Дели начались проблемы. Клаками посыпала шесть, заболели лапки. «Точно подсунули кондицию», — качала головой балерина. «Вон, ваша муля веселая, но спокойная, а моя больная...» С истерическими припадками. Очевидно, аду ждала печальная судьба. Скорее всего, она бы просто погибла. Но тут Гелена Львовна сломала правую руку уехала жить к своей правнучке.